17. Джеспер Джеспер готов был уже прыгнуть за борт, лишь бы спастись от скуки. «Еще шесть дней! Шесть дней на этом корабле, если им повезет и будет попутный ветер, и только потом они причалят к берегу. Западное побережье Фьерды было окружено опасными скалами и крутыми утесами». Безопасно пришвартоваться у берега можно было только в Джерхольме и элинге Но поскольку обе гавани тщательно охранялись, им придётся проплыть аж к северным китобойным портам. Джеспир втайне надеялся, что на них нападут пираты, но их корабль был слишком маленьким, чтобы перевозить ценный груз. Они были недостойной мишенью, поэтому им никто не досаждал, пока они двигались по оживлённым торговым путям Истина моря под нейтральным керчийским флагом. Вскоре они оказались в ледяных северных водах и поплыли по Исенве. Джеспер бродил по палубе, взбирался по такелажу пытался подбить экипаж сыграть с ним в карты, чистил оружие. Он скучал по твердой почве, вкусной еде и отменному пиву. Скучал по городу. Если бы земенец мечтал о тишине и широких просторах, то остался бы на границе и стал фермером, как того хотел его отец. На корабле было нечего делать, кроме как рассматривать схему ледового двора, слушать ворчание Матиаса и докучать Уайлену, который целыми днями трудился над попытками реконструировать возможный механизм ворот в кольцевой стене. Его эскизы произвели впечатление наказа. «Ты мыслишь, как взломщик», — сказал он Уайлену. Вовсе нет. Я имею в виду, что ты видишь пространство трёхмерным. Я не преступник, — возразил парень. Ка закинул его сочувствующим взглядом. Нет, ты флейтист, который попал в дурную компанию. джеспер присел рядом с Уайленом. — Научись принимать комплименты. Ка особо щедр на них. Это был не комплимент. Я не похож на него. Мне здесь не место. С этим не поспоришь. Тебе, кстати, тоже. Что, прости? План Каза не нуждается в стрелке. Так зачем ты здесь? чтобы путаться под ногами и нервировать всех остальных? Он пожал плечами. каз мне доверяет. Уайлен фыркнул и взял перо. Уверен? джеспер неловко заерзал. Конечно, он не был уверен. Большую часть времени он пытался угадать мысли Брекера, но даже если он и заработал щепотку доверия Каза, заслуживал ли он его? Парень постучал пальцами по револьверам и сказал, «Когда в воздухе засвистят пули, ты поймешь, что мое присутствие здесь очень кстати. Эти рисунки не сохранят тебе жизнь». «Нам нужны эти карты, и на случай, если ты забыл, «Одна из моих фотобомб помогла нам сбежать из Кеттердамской гавани». Джеспер шумно выдохнул. «Гениальная стратегия. Но сработала, не так ли? Ты ослепил не только черных пик, но и наших ребят. Это был оправданный риск. Это было скрести пальцы на удачу и надеяться на лучшее. Поверь мне, я чувствую разницу». «Наслышан». «Что это значит?» Это значит, что ты не можешь не влезать в драки и не делать ставки, несмотря на маленькие шансы на успех. Джеспер сощурился и посмотрел на паруса. «Когда ты не одарен привилегиями с детства, приходится учиться хвататься за возможности». «Я не был...» — Уайлен отложил перо. «С чего ты взял, что все знаешь обо мне?» «Не все, но достаточно, маленький купец». как мило А мне вот всегда казалось, что я знаю недостаточно. — О чём? — Обо всём, — буркнул Уайлен. Несмотря на доводы рассудка, Джеспер был заинтригован. — Ну, например, — настаивал он. — Например, об оружии. Уайлен кивнул на револьверы. — У них необычный спусковой механизм, не так ли? Если бы я их разобрал... — Даже не мечтай! — Уайлен пожал плечами. — Или как насчёт ледяного рва? Он постучал по плану ледового двора. Матья сказал, что он не полностью застывший. Это всего лишь скользкий, тонкий слой льда над водой, который открыт для наблюдений. Он абсолютно неприступен. И что? Откуда берется вся та вода? Двор построен на холме. Так где же водоносный горизонт или акведук, который поднимает ее наверх? Водоносный горизонт или аквифер – горная порода, состоящая из водоносных слоев. «Ну какая разница? Там есть мост, нам не нужно пересекать ледяной ров». «Но разве тебе не любопытно?» «Святые, нет. Лучше придумай систему, которая поможет мне победить в ежевике на троих или колесе фортуны. Вот это мне любопытно». Уайлен разочарованно вернулся к работе. По какой-то причине Джеспер тоже почувствовал себя немного разочарованным. джеспер навещал Инеш каждое утро и каждый вечер. Мысль о том, что битва на причале могла стать для неё последней, тревожила его. Несмотря на все усилия Нины, он был уверен, что призрак недолго продержится в этом мире. Но однажды утром парень вошёл в каюту и увидел Инеш, одетую в бриджи, стёганый жилет и тунику с капюшоном. Нина наклонилась, пытаясь натянуть на Инеже ее странные тапочки на резиновой подошве. «Инеж!» — воскликнул Джеспер. «Ты не мертва!» Та слабо улыбнулась. «Не больше остальных». «Раз ты делишься с нами депрессивной сулийской мудростью, значит, тебе лучше?» «Не стой, как истукан!» — проворчала Нина. «Лучше помоги натянуть эти штуки ей на ноги!» «Если бы ты позволила мне...» — начала Инеж. «Не нагибайся», — перебила ее сердцебитка. «Не прыгай, не делай резких движений. Если не пообещаешь вести себя хорошо, я замедлю твое сердцебиение и оставлю в коме до тех пор, пока не буду уверена, что ты полностью восстановилась». «Нина Зенек, как только я пойму, куда ты запрятал мои ножи, нас ждет серьезный разговор». лучше бы он начинался с таких слов спасибо о великая нина что посвятила каждую бессонную минуту этой злосчастной поездки спасению моей жалкой жизни джеспер думал что и неже рассмеется и поэтому удивился когда она взяла лицо Нины обеими руками и сказала спасибо что задержала меня в этом мире когда судьба казалось, намерилась отправить меня в следующий я в пожизненном долгу перед тобой Нина залилась краской. «Да я шутила, Инеж!» — помолчала. «Думаю, мы и так уже достаточно задолжали. Этот долг мне в радость. Ну ладно, ладно, когда вернёмся в Киттердам, угостишь меня вафлями?» На сей раз Инеж не смогла сдержать смех. Она опустила руки и сделала вид, что торгуется. «Десерт за жизнь? Не уверена, что это справедливая цена». А я буду ждать самых вкусных вафель. «Я знаю одно место», — вставил Джеспер. «У них есть тот яблочный сироп?» «Тебя никто не приглашал», — отмахнулась Нина. «А теперь помоги мне поднять ее». «Я и сама могу встать», — проворчала Инеш, соскальзывая со стола и поднимаясь на ноги. «Подыграй мне». Вздохнув, девушка взялась за протянутую руку Джеспера, и они вместе пошли на палубу. глупость какая «Со мной всё в порядке». «С тобой да», — ответил джеспер «А вот я могу упасть в любой момент, так что не зевай». Как только они поднялись наверх, Иняж сжала ему руку, чтобы он остановился. Девушка откинула назад голову и глубоко вдохнула. День был каменистый серым, тёмно-сланцевое море разбавляли барашки волн, а небо затянулось густыми облаками. Паруса наполнялись сильным ветром, и корабль быстро рассекал волны. «Как приятно чувствовать такого рода холод!» — пробормотала она. «Такого рода?» «Ветер в волосах, морские брызги на коже Этот холод подтверждает, что я жива». «Два круга по палубе!» — предупредила Нина. «А потом быстро в кровать!» Она пошла к корме. чтобы присоединиться к Уайлену». Джеспер обратил внимание, что девушка встала как можно дальше от Матиаса. «Они всё время так себя ведут?» — спросил инеж переводя взгляд с Нины на фьерданца. Парень кивнул. «Это как наблюдать за двумя рысями, кружащими вокруг друг друга?» инеж хмыкнула. «Но что они будут делать, когда кто-то наконец прыгнет?» «Загрызут друг друга до смерти!» Девушка закатила глаза. «Неудивительно, что тебе так не везёт в картах!» Джеспер повёл её к борту, где они могли бы пройтись, никому не мешая. «Я бы предложил тебе выпить, но за нами наблюдает Каз». И Неж кивнула. Она не смотрела в ту сторону, где Каз и Шпект стояли за штурвалом, но Джеспер радостно помахала ему. Выражение лица Бреккера не изменилось. «Он чё, умрёт, если хоть раз улыбнётся?» — спросил парень. «Вполне вероятно». Каждый член экипажа подходил поздороваться и пожелать скорейшего выздоровления. Стрелок чувствовал, как при каждом призрак вернулся. У Энеш поднимается настроение. Даже Матиас неловко поклонился ей и сказал. «Я так понимаю, что ты...» «Причина, по которой нам удалось отплыть от гавани живыми». «Думаю, таких причин было много». «Например, я», — услужливо вставил Джеспер. «Все равно», — проигнорировал его слова матиас — «спасибо тебе». Они двинулись дальше, и Джеспер заметил, что на губах и неж заиграла довольная улыбка. «Удивлена?» «Немного», — призналась она. Я слишком много времени провожу сказом. Полагаю, тебе в новинку, что кто-то тебя ценит. Девушка хохотнула и тут же схватилась за бок. Ах, до сих пор больно смеяться. Они рады, что ты жива, и я рад. Надеюсь. Просто я никогда не чувствовала себя своей среди отбросов. Ну что ж, ты ей не была. Спасибо. «Мы — банда с ограниченными интересами, а ты не играешь на деньги, не ругаешься матом и не напиваешься до чертиков. Но вот в чем секрет популярности. Рискни жизнью, чтобы спасти своих подельников от того, что разорвет их на кусочки во время битвы. Отличный способ завести друзей». «Главное, чтобы меня не заставляли ходить на вечеринки». Когда они дошли до носовой части... и Нежа перлась на перила и посмотрела на горизонт. «Он хоть навещал меня?» Джеспер сразу понял, что она имела в виду Каза. «Каждый день». Девушка обратила на него взгляд своих чёрных глаз и покачала головой. «Ты не разбираешься в людях и не умеешь блефовать». Стрелок вздохнул. Он ненавидел разочаровывать других. «Нет». Пришлось сказать правду. Иняш кивнула и снова перевела взгляд на океан. «Мне кажется, ему не нравится сидеть у койки больного», сказал Джеспер. «Кому же нравится?» «Ну, в смысле, я думаю, что ему было трудно видеть тебя в таком состоянии. В тот день, когда тебя ранили, он немного съехал с катушек». Джесперу нелегко далось это признание. «Стал бы Каз таким бешеным зверем, если бы этот Джеспер лежал с ножом в боку?» «Ну, конечно. Наша операция рассчитана на шестерых человек, и, судя по всему, я нужна ему, чтобы забраться вверх по шахте мусоросжигателя. Если я умру, весь план рухнет». Джеспер не стал спорить. Не было смысла притворяться, что он понимал Каза или то, чем он руководствовался. «Расскажи мне кое-что. Что стало причиной грандиозной ссоры между Уайленом и его отцом?» иняж быстро покосилась на Каза, а затем оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что рядом нет никого из экипажа. бреккер ясно дал понять, что любые сведения, которые хотя бы отдалённо связаны с заданием, должны оставаться исключительно между членами группы. «Точно не знаю». Три месяца назад Уайлен пришёл в ночлежку рядом с Клёпкой. Он назвал другую фамилию, но Каз следит за каждым новичком в бочке, поэтому приказал мне немного покопаться в его прошлом. «И?» Иняж пожал плечами. «Слугам в доме Ван Эка хорошо платят, так что их трудно подкупить. Информация, которую я раздобыла, не дала нам ничего нового». Ходили слухи, что у Уайлина застукали за плотскими утехами с одним из его учителей. «Серьезно?» — поразился Джеспер. «Да уж, вот те и скрытые глубины». Это всего лишь сплетня, и Уайлин все же не покинул дом, чтобы съехаться со своим любовничком. «А так почему же папа Ванек вышвырнул его за дверь? Не думаю, что все было так. Он пишет Уайлену каждую неделю, но тот не прочел ни одного письма. «А что в них сказано?» Иння же осторожно прислонилась к перилам. «Ты думаешь, я их читала?» «А разве нет?» «Конечно, читала», — девушка нахмурилась, вспоминая. «В них все время повторяется одно и то же. Если ты читаешь это, то знаешь, как сильно я хочу, чтобы ты вернулся домой. Или «Я молюсь, чтобы ты прочел эти слова и подумал обо всем, что ты оставил». Джеспер оглянулся на Уайлина, болтающего с Ниной. «Какой загадочный копчик а? Интересно, что ж такого плохого натворил Ван Эк, что Уайлин согласился жить в трущобах с нами?» «А теперь твоя очередь рассказывать. Что заставило тебя согласиться на эту работу?» Ты знаешь, насколько наша миссия рискована, и как низкие шансы, что мы вернемся домой. Ты любишь испытывать судьбу, но это слишком даже для тебя. Стрелок посмотрел на серую рябь на воде, которая бесконечными рядами тянулась к горизонту. Он никогда не любил океан, чувствовал чего-то неизвестного под ногами, чего-то голодного и зубастого, что так и ждало, чтобы затянуть его в свое логово. А теперь он чувствовал себя так каждый день, даже на суше. «Я в долгах, Инеш». «Ты всегда в долгах?» «Не, на этот раз все очень плохо. Я одолжил денег не у тех людей. Ты же знаешь, что у моего отца есть ферма». «В Новом Земе». «Да, на Западе. Она начала приносить прибыль только в этом году». «О, нет, джеспер Мне нужен был залог. Я сказал ему, что это деньги на обучение в университете. Девушка уставилась на него. «Твой отец думает, что ты студент?» Поэтому я и переехал в Кеттердам. В первую же неделю я отправился с другими студентами в Восточный Обруч, положил несколько крюги на стол. Это была просто прихоть. Я даже не знал правил колеса Фортуны. Но когда Крупье крутанул колесо, «Я понял, что никогда не слышал звук прекрасней. Я выиграл и продолжал выигрывать. Это была лучшая ночь в моей жизни». И с тех пор ты начал гнаться за тем же кайфом». Он кивнул. «Мне стоило остаться в библиотеке. Я выигрывал, проигрывал, проигрывал больше, чем выигрывал. Мне нужны были деньги, поэтому я начал работать с бандитами. Однажды ночью на меня напали два парня в переулке». «Каз разобрался с ними, и с тех пор мы работали вместе». «Скорее всего, он сам нанял тех головорезов, чтобы ты чувствовал себя его должником». «Он бы не...» — джеспер рассёкся и рассмеялся. «Да, он бы так и поступил». Парень размял пальцы и внимательно посмотрел на линии на своих ладонях. «Каз, не знаю, я таких ещё не встречал. Он удивляет меня». — Ага, как пчелиный рой в ящике комода. Джеспер хохотнул. — Именно так. — Так что мы здесь делаем? Он повернулся к морю, чувствуя, как краснеют щеки. — Надеемся на мед, наверное, и молимся, чтобы нас не ужалили. И неж пихнула его плечом. — Ну, по крайней мере, тогда мы одинаково глупы. «Не знаю, какое у тебя оправдание, призрак. Это я не умею уйти в случае плохой раздачи». Она взяла его под руку. «И это делает тебя ужасным игроком, Джеспер, но прекрасным другом. Знаешь, ты слишком хороша для него». «Да, как и ты». «Прогуляемся». «Давай», — сказала инеж идя в ногу с ним. «А затем мне нужно будет, чтобы ты отвлек Нину, пока я буду искать свои кинжалы». «Да без проблем. Я просто позову Хельвара». Когда они направились в противоположную часть палубы, Джеспер взглянул в сторону штурвала. Казни сдвинулся с места. Он все еще наблюдал за ними. Его глаза оставались такими же безжалостными, а лицо таким же непроницаемым, как и всегда».